На этом пляже, как и на всех остальных пляжах Рио, орудовали банды воров, в основном дети или подростки, и они нацелились на Бена, когда тот спустился по улице к морю. Они проделывали такой трюк. Парень или даже мальчишка подбегает к жертве и поливает его туфли каплями жира. Возможно, тот или та этого даже не замечает сразу. потом внезапно обнаруживают на ботинке или на обоих противный жирный потек. Бен издал яростный крик. Воришки, работающие в команде, бежали параллельно жертве, ждали, когда он заметит грязь. И в этот момент кто-нибудь из ребят подбегал и предлагал почистить обувь, назначая цену. У Бена не было с собой денег, но он все равно взбесился от ярости. схватил ухмыляющегося парнишку, нагнувшегося к его ногам с тряпочкой, начал сдавливать его, при этом он, не парнишка, у того дыхание перехватило, яростно ревел и кричал. Сразу же собралась вся банда, чтобы спасти своего соратника. Проходивший мимо наблюдатель, полицейский, тоже заметил происходящее и прибежал. Среди дерущихся полуголых мальчишек время от времени показывался Бен. Его рука, нога, голова. К месту происшествия, из-за которого замолкла часть пляжа, бежали Алекс с Терезой, а за ними их друзья. Тереза кричала полицейскому на португальском. «Остановитесь! Остановите их! Он с нами!» «Кто?» Бена почти не было видно. Из кучи нападавших слышались вопли и крики. Полицейский начал бить по голове, руке, ноге, что показывалось, и вытащил одного мальчишку за волосы. Раздался вопль, извещающий о том, что здесь полицейский и свора мальчишек сразу же сорвалась и умчала прочь. У некоторых текла кровь, у одного, похоже, была сломана рука. Бен скрючился, защищая руками голову. С него сорвали почти всю одежду. Один из беглецов унес в руке его рубашку. Измазанные туфли тоже исчезли. Тереза резко заспорила с полицейским, умоляя. Он с нами, э, с ним, и показала на Алекса. Мы снимаем фильм для телевидения. Благодаря такой вдохновленной мольбе полицейский отошел на несколько шагов. Он уставился на Бена, на его волосатые плечи, заросшее лицо, где среди волос белел болезненный оскал. Тереза обняла Бена. Его огромная грудь вздымалась. Он постановал. Тереза знала, что это может перерасти в хмыканье, которое, как она понимала, наверняка подействует на полицейского. С его лица исчезнет возмущение и удивление. Появится жестокость. «Идем, Бен», — сказала она, уводя его. Алекс шел по другую сторону Бена. но тот смотрел только на Терезу. Полицейский все стоял и смотрел, но позволил ему идти. И за ними тремя, Алексом, Беном и Терезой, последовали остальные. Оставшиеся в квартире так и сидели за столом, наверняка не заметив, что Бен уходил, и некоторые пошли за ним. Они привыкли видеть Бена хорошо и аккуратно одетым, и то, что они увидели теперь, повергло их в шок. Тереза отвела Бена в ванную и, как делала старушка, сняла, что осталось от его одежды, не смущаясь, нежно разговаривая с ним. — Все хорошо. Теперь ты в безопасности. Не бойся, бедняжка Бен. Постой под душем. Вот так. Тереза смыла грязь и песок, остановила кровь, текущую из царапины, на лбу, положила его разорванные брюки в стиральную машину, принесла чистую одежду, одела Бена. Он позволил ей сделать все это, пассивно подчиняясь, поворачиваясь, когда она просила, поднимая руку или ногу. Он был потрясён еле дышал, сам бледный, взгляд мрачный и потерянный. Тереза села с Беном на кровать, укачивая его.